В результате к власти пришел престарелый Эе. Закрепивший свои права на престол, по всей вероятности, женить бы на Анхесент-Паамон, годившийся ему, по крайней мере, во внучке. Правда, некоторые ученые отрицают этот брак, несмотря на то, что сохранилось кольцо, где картуши их стоят рядом. Но повторяем, наши сведения скудны и отрывочны. И поэтому часто приходится довольствоваться более или менее зыбкими предположениями. Все события эти протекали, очевидно, весьма быстро, потому что на фресках в погребальном покое Эе уже изображен со всеми регалиями фараона, а между кончиной Тутмосона и временем их написания едва ли прошло более трех месяцев. Престарелый Эе правил недолго, всего четыре года. Хотя культ Омона и прежних богов был полностью восстановлен, тем не менее имя Атона гонением при нем не подвергалось. Он довершил начатое при Тутанхамоне украшение храма в Солебе в Куше, где были установлены два великолепных изваяния льва из розового гранита. В то же время Эе совершил весьма неблаговидный поступок, присвоив себе две незаконченные статуи усопшего царя Когда Эй умер, пришел, наконец Хорэмхеба, добравшего теперь достаточной силы, чтобы, опираясь на войско, занять трон фараонов. В чём ему по всей видимости, усердно помогал также клир бога Амона. Во всяком случае, добившись своей цели, он в дальнейшем стремился поддерживать наилучшие отношения с его жрецами, щедро одаряя последних и усердно расправляясь с их противниками, для того, чтобы закрепить свое положение. Хорэмхеб женился на Мутнет-Жмет, возможно, младшей сестре Нефертити. Стремясь изгладить даже воспоминания о реформах Ахнатона, Рамсес безжалостно уничтожил все, что было связано не только с ним и с культом Атона, но и со своими непосредственными двумя предшественниками, Тутанхамоном и Эй. Он присвоил все их сооружения и статуи, стерев имена и поставив взамен свое. Более того, он объявил себя непосредственным преемником Аменхотепа Третьего, исключив таким образом Эхнатона, Тутанхамона и Эйе из списка правивших фараонов, а годы их правления присчитал к своему царствованию. Вот почему о них ничего не знал жрец Манефон, когда тысячу лет спустя писал историю своей родины. Ахетатон с его великолепными дворцами, виллами и храмами был по приказанию Хорэмхэба разрушен. Сады и парки запустили, жители покинули обреченный город. Святилище Атоне в Карнаке снесли и использовали камни для строительства пилонов. Гробницу Эе разорили и стерли имена его и его жены. Также поступили с гробницами приближённых Эе и Тутанхамона. Почему же не посягнул Хорэмхэп на усыпальницу Тутанхамона. То ли вход в нее был так удачно скрыт, что точное местоположение не удалось установить, то ли помогло заступничество Маи, как думают некоторые египтологи, то ли не решились тревожить прах фараона, при котором все же был восстановлен культ Омона. обо всем этом можно лишь гадать. Тутанхамон был забыт. И забвение на тысячелетие спасло его гробницу. чтобы память о нем ожила в наши дни. Сокровищница искусства. Чем же обогатила науку гробница Тутанхамона? Окончательные итоги, хотя со времени ее открытия прошло более полувека, еще не подведены. Как уже говорилось, до сих пор отсутствует полное научное описание как всех найденных предметов, так и самой гробницы. Но кое-что и даже многое ясно и сейчас. С сожалением следует признать, что к нашим довольно скромным знаниям истории Египта того напряженного в идеологическом отношении пятиуда почти ничего не прибавилось. Отдельное уточнения удалось внести в хронологию, да, может быть, в генеалогию царской семьи, хотя и здесь многое еще спорно, что касается событий амарнской эпохи. одно из наиболее интересных и выдающихся в многовековой истории страны то они по-прежнему окутаны плотным туманом. Разочарование постиг наи филологов. В гробнице не обнаружено